Слова тринадцатая. На небе уже погасли последние отблески дня, и на улицах горели фонари. Я увидел, что часы на углу перед банком показывали почти половину седьмого. Мне следовало поторопиться, на семь у меня было назначено свидание, и Джой здорово раскипятится, если я явлюсь с опозданием. «Ночь сегодня будет классная, только на енотов охотятся», — проговорил шофер. «Тепло, тихо» и луна вот-вот взойдет. Я бы с удовольствием подался в лес, да мне всю ночь работать. Мы тут с одним парнем завели собаку, черную, с рыжими подпалинами, а лает-то как, ну, просто музыка. Такого в жизни не услышишь. «Выходит, вы охотитесь на инотов заметил я с оттенком вопроса. Не потому что меня это заинтересовало, просто я почувствовал, что от меня ждут какой-то реплики. Это его вполне устроило. Скорее всего, на больше он и не рассчитывал. «Это у меня с детства», — пояснил он. «Папаша начал меня брать с собой на охот когда мне было лет, так, девять или десять. А это как влезет в душу, так уж на всю жизнь, можете мне поверить. Такую вот ночь, прям изведешься, так в лес тянет. В эту пору в лесу и запах какой-то особенный, и ветер в поледевшей листве шумит по-иному, и чувство у тебя такое, будто мороз уже где-то совсем рядом». «Где вы охотитесь?» «На западе, в милях в сорока пятидесяти от города, у верховьев реки. Там на дне реки полно бревен, и много вы приносите енотов». «Дело-то, в общем, не в енотах», — ответил он. «Бывает, что ночь за ночью возвращаешься с пустыми руками. Может, эти еноты только предлог, чтобы побыть ночью в лесу. Мало кто нынче выбирается в лес, что днем, что ночью» и хотя не из тех трепачей которые на каждом шагу проповедуют общение с природой но точно вам скажу стоит только провести с ней наедине какое то время и становишься лучше усевшись поглубже я перевел взгляд на проплывавшие мимо кварталы это был все тот же хорошо знакомый мне старый город однако сейчас в нем появилось что то враждебное словно из темных уголков темных зданий За мной следили какие-то таинственные злые призраки. «Вам когда-нибудь случалось охотиться на инотов спросил шофер. «Нет. и Иногда раз хожу на уток, иногда езжу в Южную Дакоту стрелять фазанов». «Ясно», — протянул он. «Утки и фазаны мне тоже по душе. Но еноты — совсем другое дело. Их ни с чем не сравнишь». И, помолчав, немного добавил. «Хотя, наверное...» «Каждому свое. Вам вот нравятся фазаны и утки, мне — еноты. А еще я знаю одного совсем древнего старикашку, как он водится со скунсами. И думает, что лучше животных на всем свете не сыщешь. Уж такой он с ними водит дружбу. Могу поклясться, что он с ними даже разговаривает. Пощелкает языком, поворкует что-то. Они уж тут как тут. Взбираются к нему на колени, а он их ласково так поглаживает. Точно кошек». А потом они еще и домой его приводят. Так и бегут следом, как собаки. Ей, Паугу, прям глазам не веришь. а страшно становится, как он с ними хороводится. Он живет на холмах у реки, у него там домишка А круга кишмя кишит этими скунсами. Он пишет о них книгу. Сам видел, он мне ее показывал. А пишет он карандашом. В самом простом грошовом блокноте. Такой грубой бумагой ребятишки в школе пользуется Сидит себе, согнувшись над столом. И при свете старого фонаря строчит эту свою книгу о грызком карандаша, который то дело приходится слюнить, чтоб писал пояснее. Но, уверяю вас, мистер, ни черта у него не получится. Одно правописание чего стоит — кошмар. А жаль, знатная бы вышла книга. Так оно всегда и бывает, — заметил я. Некоторое время он вел машину молча. — Ваш дом, кажется, в следующем квартале? — спросил он. Я ответил утвердительно. Он затормозил перед домом, и я вылез из машины. «Может, как-нибудь вечерком махнем вместе на охоту?» — спросил он. «Так часиков шесть». «Что ж, неплохо бы», — согласился я. «Меня зовут Ларри Хиггинс. Найдете в телефонной книге. Звоните в любое время». Я пообещал, что непременно позвоню.